Глава третья. Сергей. Девочка в истерике. Слезы вновь делают ее милое личико мокрым. Она пытается спрятаться за мои ноги, намертво вцепляется в штанину. — Я хочу быть с мамочкой, пожалуйста, не надо! — надрывается малышка. — Они меня заберут. Кто маме поможет, и она умрет. Не хочу, чтобы мама умирала. Мама, мамочка! «Ну, чего расплакалась?» — пытается успокоить девочку, мужчина в халате. «Там будет много других ребят». И пока он уговаривает бельчонка, в моей голове складывается пазл. Она сказала, что не хочет в дом. раз ее хотят туда отправить, значит, ребенка не с кем оставить. Нет отца. Или есть только он какой-нибудь алкаш, которому до собственной дочки нет никакого дела. Нет родственников, или те отказываются от опеки. В общем, никому малышка, оказывается, не нужна. Скверно. А в детдоме совсем не так радужно, как расписывает этот медик. Совсем не так. Видимо, это даже маленькая девочка понимает. Да и не хочет разлучаться с мамой. Она же ради нее решилась на воровство. Переборола страх все, что угодно, лишь бы мамочке помочь. Про витамины, скорее всего, от врача слышала, вот и побежала искать продуктовый магазин». Бельчонок мужика не слушает, продолжает просить, чтобы не забирали ее у мамы. «Сам не понимаю, как так выходит, но я хватаю малышку на руки, прижимаю к себе, а потом нависаю над мужчиной в халате. Это куда вы собираетесь забрать мою дочь?» Сам в шоке от сказанного. «От моего тона медик дергается». Бельчонок же, вытирая кулаком слезки, утыкается носом мне в шею. Продолжает подрагивать всем телом. «Вы чего ее до истерики довели?» «Чуть не рычу уже». Мужчина делает шаг назад, потом начинает лепетать. «Но у нее вроде как нет отца?» «Ты кого кашусь на малышку. «Хм, брехлом обозвал». Э. «В общем, в моих родительских правах никто не сомневается». Правда, пришлось дополнить, что мы с женой некоторое время вместе не живем, оттого и могла возникнуть путаница. А еще я заказал для мамы Бельчонка отдельную палату. К тому же неплохо так накинул копюр сверху, чтобы уход и лечение было по высшему разряду. Я от такой суммы не обеднею, а шансы поправиться для мамы Рыжей Малышки увеличил. Врачи тоже остались довольны нашей встречей. Еще бы. Еще оставил визитку с номером телефона для связи, на случай, если пациентка придет в себя и начнет искать своего ребенка. Только теперь в моей не шибко спокойной голове всплывает новый вопрос: Что делать с девочкой дальше? Ну, Серега придумал ты себе проблему. Малышки ночевать в больнице никто не позволит, да и вопросы сразу появятся насчет отца. На улице эту кроху мерзнуть тоже не оставишь. «Что тогда?» Стою в той же позе, что и бельчонок, лбом оперевшись на стекло, пялюсь на ее маму. «Как, говоришь, зовут маму?» — спрашиваю девочку. В прошлый раз она так и не ответила. Малышка опирается на стекло не только лбом, но еще носом и губами. Потом произносит не совсем четко. «Как-как?» — переспрашиваю. «Мария!» Чуть отстранившись от стекла, произносит девочка. Мое сердце пропускает удар. Продолжая смотреть на лежащую в палате девушку. Жаль, лица не разглядеть. Маша, так нужно с себя прийти, а то мерещится всякое. Это простое совпадение, по-другому быть не может. Той Маше, которую я знаю, здесь делать точно нечего. Она отсюда далеко. Бельчонок все это время удивленно пялится на меня. Не смотри так. Дядя не с ума сошел. Дядя прошлое вспомнил. Это разное, хотя иногда похоже. Опускаюсь перед малышкой на корточки. Как дальше жить собираешься? Где ночевать? Девочка в растерянности оглядывается по сторонам. Смотрит на маму, смотрит на меня. Снова по сторонам. Молча пожимает плечами. Выглядит совсем потерянно и несчастно. «С мамой останусь», — тихо и грустно произносит она. «Стоять тут собралась, пока мама не поправится», — кивает головой. «Не оставит тебя тут никто», — вздыхаю. А Васильковые озера вновь наполняются влагой. «На всякий случай спрашиваю. Есть кому на ночь пойти?» — пожимает плечами. Смотрит на меня с надеждой, ждет, что помогу и сам решу все проблемы за нее. Женщина, а не в пять лет женщина. Снова вздыхаю. Вот нахрена мне такой геморрой? Какие шансы, что мама этой малышки сегодня же вдруг резко пойдет на поправку? Да никаких. Ты когда-нибудь была в очень высокой башне, откуда весь город видно, как на ладони? Чего так удивленно смотришь? Вряд ли ты поняла бы, предложи я элитную жилую высотку с двухэтажными апартаментами на последнем этаже. — Как у волшебника в сказках? — заинтересованно спрашивает девочка. — Ну вот, а я о чем? Маленькой девочке не хай-тек интересен, а волшебство всякое. — Даже лучше, — отвечаю ей. — Лучше? — округляет глаза. — Лучше, лучше, — уверенно подтверждаю. У волшебников такой здоровой джакузи не было и огромной плазмы. И вряд ли им все комнаты обставлял интерьерный дизайнер. Ну вот, хоть немного отвлек ребенка от слез. «Пойдешь со мной?» — спрашиваю мелкую. «А мы будем ночевать в той башне с джакузи?» — вопросом отвечает та. «А что такое джакузи?» «Придешь, познакомишься», — хмыкаю. «А мама?» Вновь оборачивается к палате, кладет ладошку на стекло. «Как только можно будет к маме, я тебя привезу», — обещаю ей. Малышка глубоко вздыхает, плечики опускаются. Она тыкается своей головой мне в грудь, всхлипывает. Беру ее на руки и поднимаюсь. Уже выходя из отделения, спрашиваю. «А как же правило не ездить с незнакомыми дядями?» Малышка снова пожимает плечами. Да понятно все, ей некуда податься, а я единственный, кто помог и проявил заботу. Вот и держится за меня. А это точно я сам управляю своим телом и принимаю подобные решения. Хорошо, что бельчонок больше не ревет. Дети намного адаптивнее взрослых, ко многому быстро привыкают, подстраиваются, живут дальше. Только перед башней нужно заскочить и решить некоторые вопросы и дела. Поможешь? Малышка кивает. Ну и отлично. Только хочу набрать водителя, как телефон звонит сам. На экране высвечивается имя контакта. Аля. Как же ты не вовремя.